Теперь они шли по Касл-Хилл, направляясь к единственному в городе светофору на пересечении Лор-Майн-стрит и Отер-Милд-Лейн. За перекрестком мост, который местные жители называли Олавианом, пересекал речушку под названием Касл-Стрим. Верхняя часть его конструкции делила темно-синее осеннее небо на правильные геометрические фигуры. Ну вот...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 у меня все громче и громче. И вот за день, до начала игры я подошел к нему в обеденный перерыв. Сердце мое готово было выскочить из груди, так я боялся. — Потому что у тебя не было четырехсот долларов, — сказал Кевин. — У него были, у тебя нет. Теперь он смотрел на отца открыто, впервые со времени своего первого визита к папаше Мэрилу, забыв про фотоаппарат.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 При этом я, как видишь, не врал, но скатился уже к самому краю лжи, ты понимаешь? Да, я не знаю. Что бы произошло? Может, ничего. Если б как раз в тот момент прораб не дал звонок, возвещавший о конце обеденного перерыва. Он дал этот звонок. И инженер, вскинув вверх руки, сказал, готов держать с тобой пари два к одному, сынок, если хочешь, мне без разницы.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 словно неопытный водитель заскрепел рукояткой переключения передач мне было бы слишком неприятно растягивать эту историю даже после стольких лет они сели на скамью и мистер дэливан закончил свой рассказ о том откуда он знает папашу мэрла взгляды их при этом были устремлены через пусты с эстрадой посредине вот так вот я пришел к нему в тот же вечер как заключил пари сказал он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 не утруждаясь доказательствами, и отдает себе в этом отчет. Десять процентов. Вот какими были условия. Это не так много, но... И начисляем еженедельно со остаточного долга, — добавил мистер Деливан. Кевин на мгновение решился дары речи. Потом выдавил. Но это же незаконно. Очень верное замечание.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 Я говорил, что буду работать на сортировке, где зарплата минимальная, зато работа сидячая. И что, если мне в самом деле станет невмоготу, я брошу эту работу? Она все равно возражала. Сказала, что сама пойдет работать, но я от этого ее отговорила. Это у меня, знаешь ли, хотелось в последнюю очередь. Кевин кивнул. Я сказал ей, что устроюсь на вторую работу на шесть от силы на восемь месяцев. Короче...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 — Тем не менее, я получал два доллара восемьдесят центов в час, а через два месяца мне подняли зарплату до трех десяти, — продолжал он. Это был сущий ад. Весь день я работал на строительстве дороги. Хорошо хоть, что была ранняя весна, и было не жарко. А затем мчался на фабрику, выжимая из машины всю скорость, на какую она была способна, чтобы не опоздать, снимал форму.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 поскольку она не переставала твердить что я действую неразумно полностью вырабатывая за какую то мизерную зарплату от нее действительно оставались какие то гроши после того как сначала правительство а затем папаша забирали свою долю мне оставалось приблизительно столько сколько получал рабочие сортировки с минимальной зарплаты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 Я не мог понять, как я не додумался до этого раньше. В то время пачка курева стоила сорок центов. Я выкуривал две пачки в день, это же пять долларов шестьдесят центов в неделю. У нас на работе каждые два часа был перекух. И, посмотрев свою пачку Торейтенс, я увидел, что в ней оставалось десять, может, двенадцать сигарет. Я растянул их на полторы недели и никогда уже не покупал новых.